Описанный процесс занял вторую половину VIII века. За это время хазары перенесли военные действия против арабов в Закавказье и в отмщении за разрушение Семендера и Беленджера опустошили Азербайджан. Об участии в этих операциях евреев, как старых соратников Булана, так и новых рогданитов, сведений нет. Не преуспев в военном деле, хазарские евреи наверстали потери любовью. В конце VIII века между Тереком и Волгой появилось множество детей от смешанных еврейско-хазарских браков. Однако судьба их была различна в зависимости от того, кто был отцом ребенка, а кто матерью. И вот почему. Все евразийские племена считали ребенка членом рода отца. Закон «Рожденный ребенок» имел долю в родовом имуществе, право на защиту, взаимопомощь и участие в родовых культах. Род был элементом этноса и культуры, Следовательно, членство вроде роде определяло этническую принадлежность. Происхождение матери в расчет не принималось. У евреев этническая принадлежность совпадала с принадлежностью к общине. Право быть членом общины, а следовательно евреем, определялось происхождением от еврейки. Во II веке до н.э. это правило дало возможность включить в состав евреев родственные семитские племена, например, Идумеев, Амаликитян, Маавитян. Но в Средние века. Оно вело к изоляции еврейских этносов, особенно в странах Европы и Евразии, где браки с еврейками возбранялись христианской и мусульманской религиями. В Хазарии таких ограничений не было. Получалось, что сын Хазарина и еврейки имел все права отца и возможности матери. То есть его обучали еврейские раввины, община помогала ему делать карьеру или участвовать в торговле, род отца защищал его от врагов и страховал в случае несчастья от бедности. а сын еврея и хазарки был всем чужой. Он не имел прав на наследование доли отца в родовом имуществе, не мог обучаться Талмуду в духовной еврейской школе, не получал поддержки ни у кого, кроме своих родителей, да и та была ограничена родовыми обычаями и религиозными еврейскими законами. Этим беднягам не было места в жизни. Поэтому они ютились на окраине Хазарии в Крыму и исповедовали караизм, не требовавший изучения Талмуда, а читать пятикнижие их могли научить любящие, но бессильные против велений закона отцы. Их потомки составили крошечный этнос крымских караимов, антропологические черты, коих совмещают тюркские и ближневосточные типы. Симпатии их были обращены к аборигенам, хазарам, болгарам, готам, аланам, а не к их двоюрным братьям, делавшим в богатом Итиле карьеру и фортуну. Иудейская община в Итиле не только накопила огромные богатства, но и включила в свой состав ханов тюркской династии Ашина. Тюрки сохранили обычаи многоженства, женились на прекрасных еврейках, а дети их, оставаясь царевичами, становились членами иудейской общины. Они изучали Тору и Талмуд, общались с родственниками своих матерей и женились по их совету на соплеменницах из числа богатых невест. Так постепенно произошло разделение хазарской знати и народа, тихо жившего в роскошном оазисе дельты Волги, не принимая участия в делах государства, которые перестали его касаться. Но оставалась старая племенная аристократия. С ней дело обстояло сложнее. Решение проблемы пришло только в IX веке.